Глава 25. Ночной звездопад. Крутой брат. Братик, ты опоздал, послышался обиженный голос. Стоило мне только открыть дверь. Знаешь, сколько я тебя жду? Молодая девушка с надутыми губками ждала меня у входа. Как и у меня, у неё были угольно-чёрные волосы и красные глаза, что, правда, ни у неё, ни у меня не является естественным цветом. Мои глаза изменились в результате пробуждения 10 лет назад. А её глаза карие, но она носит линзы, чтобы больше походить на меня. Без сомнения, моя сестра очень красивая. Кому-то это может даже показаться странным. Рост, вес, фигура у неё средние, если судить по отдельности. Впрочем, это лишь разные глупости, что иногда приходят мне в голову. Не то чтобы я особо часто на неё засматривался или считал красивой как женщину. Да-да, отмахнулся я от её слов, поднимаясь в свою комнату. Ну я скоро спущусь на кройл. Нет, послышался резкий ответ. Заметив мой недоумевающий взгляд, Алиса широко улыбнулась. У нас сегодня пикник под ночным небом. Я же говорила, что ночью будет метеоритный дождь. Думаю, это хорошая идея объединить это два мероприятия. Как ты думаешь? Где ты видела, чтобы у нас пикники устраивали? Покачал я головой. Тебе поменьше свои корейские сериалы смотреть надо. Испортили тебе их недомужики. За эти слова я получил от неё обиженный взгляд. Не будь таким букой. Нужно с уважением относиться ко всем расам, национальностям и религиям. Как обычно отреагировала она на мои слова? "Да-да", ответил я ей, про себя хмыкнув от того, что и сам я как бы не брутальный брадач. Я сегодня не обедал и не ужинал, пришла запоздалая мысль, а живот в подтверждение заурчал. Но я всё равно кивнул ей и отправился переодеваться. Одежда-то вся порвана в клочья. Стиль мой, не сказать, чтобы особо хороший, но вроде на него ещё никто не жаловался. Лишь Алиса иногда ворчит, что одеваюсь я всегда в одно и то же, и разнообразия у меня нет. Ну что я могу поделать, если шмотки в среднем живут от трёх до пяти дней, и тому приходится покупать сразу по десяток комплектов за раз. Эх, существовала бы самовосстанавливающаяся одежда, купил бы я за миллион. Всё равно в долгосрочной перспективе будет выгоднее с финансовой точки зрения. Скинув с себя чёрную накидку, а Занеева доласку с джинсами того же цвета, я со вздохом понял, что и носок у меня дырявый. 2 минуты, и вот я уже в точно такой же одежде, но целой. Спустившись вниз, я по инерции сразу подошёл к холодильнику. Есть у меня такая привычка, частенько туда заглядывать, чтобы найти, чем закусить. А что? Жизнь у меня весьма активная, так что я могу себе позволить еду со сколькими угодно калориями. Кубики на моём животе, а также подтянутые мышцы тела тому свидетели. Конечно, я не качок, но запарне, что активно спортом занимается, сайду. Брат, нет! Перехватили мою руку прямо в последний момент. Не сбивай аппетит, иначе от пикника меньше удовольствия получишь. Да-да, вздохнул я, снова пропуская её слова мимо ушей. У меня ведь в инвентаре куча припасов. Так что живот набить я смогу и без попыток с ней спорить. Они не слишком ли много еды для нас двоих? изумился я, увидев приготовленную корзину. Нет, я, конечно, понимаю, что ты за пятерых хомячишь, отсюда и лишний вес у тебя, но тут человека на 10 хватит. Ещё один обиженный взгляд стал мне наградой. Вообще-то Алиса весьма стройная, но какой бы девушка ни была, назови её толстой, и она поверит. С нами будет ещё Гаврил, пояснила Анна. Надеюсь, ты не против того, что я и его позвала. Почему-то в её глазах отражалось некоторое волнение. Что за глупости? Я вообще удивляюсь, что ты его братом мне называешь. Мы ведь с ним примерно равны, нет? Забудь, выдвигаемся. Вскинула этот большой ребёнок руки вверх и с энтузиазмом направилась в сторону выхода. Весьма наигранным энтузиазмом, стоит заметить. Что это с ней? Следующие 10 минут мы шли куда она поведёт. Мы не особо говорили, но разве это нужно? Мы с ней давно уже перешли ту черту, когда молчание приносит не ловкость или дискомфорт. Я не знал, куда мы направляемся, а сестра не хотела говорить, ссылаясь на секрет. Но когда я увидел почти пустое поле на побережье реки, сразу стало понятно, кто придумал и организовал нам это место для пикника. Одинокая фигура с золотыми волосами, которую я мог видеть лишь подергила мои предположения. Он почему-то смотрел в воду, и его фигура навевала некую грусть. Что его насповесил, Гил? Тебя снова девушка кинула? Поздоровался я своим методом. А вы долго? Недовольно посмотрел на меня обновлённый блондин, проигнорировав мой вопрос. Прости, что заставили тебя ждать, виновато улыбнулась моя сестра. Я же лишь выркнулся, сядя рядом с ним. Не переживайте, я знал, что ты опоздаешь, хмыкнул он в ответ. Так что случилось, Гил? Редко когда ты страдаешь. Не позволил я ему уйти с темы. Но он почему-то опустил взгляд. Давайте сначала немного расслабимся, пообедаем, и уже потом будете говорить о ваших делах. Еда ведь остынет, вмешалась Алиса. Посмотрев на Гаврила и не увидев в нём никаких признаков того, что он против предложения сестры, я кивнул, присаживаясь рядом с ним. Девушка тоже последовала моему примеру, но сразу с этим начала вытаскивать всё, что приготовила. Я потянулся к бутёлброду ещё до того, как она полену накрыла, заслужив за это недовольный взгляд сестры. Несколько минут мы сидели тихо, разговаривая о всякой ерунде. Я узнал, что Гаврил не взял телефон, чтобы его секретарь не доставала его сегодня. Подумав немного, решил я свой телефон выключить. "О, начинается", привлекла наше внимание Алиса, смотря в звёздное небо. "Вот оно". Мы с блондином повторили за моей сестрой и увидели сотни лучей света. Среди тысяч и тысяч звёзд, выделяясь на общем фоне светильников, очень быстро падали метеориты. Некоторые больше, некоторые меньше, при желании можно было увидеть узоры и рисунки, что получались, если соединить все эти оставляющие после себя след из света огоньки невидимыми линиями. Картина была особенной, в каком-то смысле волшебной, и не уверен, что естественным этот феномен может быть. А если авантюрист с моим опытом утверждает, что что-то волшебно, стоит задуматься, какое впечатление это произведет на самом деле. Красиво, проговорила через десяток секунд молчания Алиса. Я бы сказал, всё реалистично, сам того не зная, поддержал мои мысли Гаврил. Если так подумать, то мы же впервые в тех времён собрались вот так, да? Вдруг озвучил я то, что пришло мне в голову, привлекая к себе внимание. Так, казалось, упоминание был их времён той бешеной каратышкой с раздражающим навыком. Действительно, согласился блондин. Всё почти так же, как в те звёздные ночи. О чём вы? не поняла Алиса. Мы же частенько устраиваем подобные посиделки. Женщинам не понять, отрезал я. То было не таким, не было там этой романтики. Повисло молчание. Каждый из нас вдруг погрузился в мысли и воспоминания. Даже несмотря на то, какая моя жизнь сейчас, те времена всё равно остаются особенными. И всё же 7 лет прошло. А я скучаю по тем временам, вдруг признался блондин. Наверное, странно это говорить, учитывая, как всё сложилось, но в те времена всё было так просто. И я был бы не прочь вернуться туда. Пожалей меня, одарил я его многозначительным взглядом. Ты хоть знаешь, сколько раз я там чуть коньки не откинул, или сколько раз я лишался конечностей? Что тебе точно конец? Я думал 384 раза. На грани смерти ты оказался 216 раз. Смертельно ранен ты был 47 раз. Конечностей ты лишился шесть раз. Мигом ответил Гаврил. Везуч ты, засранец. Не встречайся нам так часто целители, даже не знаю, как бы ты то время пережил. Всего шесть? Удивился я, не обратив внимания на остальную статистику. Тогда это ещё не вошло в твою привычку. Пожал плечами мой товарищ Действительно, страшные это были времена, невесело посмеялась Алиса. Интересно, как бы всё сложилось, не случись всего этого? Даже думать не хочется. Чуть грустно посмотрела на водную гладь Блондин. Глупо об этом рассуждать. Время вспять не повернуть и судьбу не изменить, пофилософствовал я. И всё же, если предположить, что прорыва не случилось, или вы там не участвовали, как думаете, мы бы встретились? Неунималась девушка. Может быть, пожал плечами Гаврил. Но всё было бы совсем не так, как сейчас. Начнём с того, подхватил я его мысль. Что с гилом в детстве мы не особо ладили. Не ладили? Слишком мягко сказано, фыркнул блондин. Мы с тобой просто терпеть друг друга не могли и частенько дрались. Ого, удивилась девушка. Я, конечно, знала, что вы из одного детского дома, но об этом не слышала. А чего вы так? Вся проблема была в нашем темпераменте, вздохнул я. В том приюте мы с ним оказались почти одновременно, и первое время даже дружили.